Способно ли озарение вызвать внезапные изменения клеток мозга? Бом. Вы говорили на днях, что озарение изменяет клетки мозга. Могли бы мы это обсудить? Кришнамурти. Как установлено, мозг функционирует в одном направлении – память, опыт, знания. Он функционирует преимущественно в этой сфере, и большинство людей этим удовлетворено. Бом. Они ведь ни о чем больше не знают. Кришнамурти. К тому же они придают величайшее значение знанию. Если я заинтересован в коренной перемене, то с чего мне начать? Предположим, X осознает, что он будет двигаться в определенном направлении, заданном человечеством. Он движется так столетия за столетием, и он спрашивает себя, в чем состоит радикальная перемена? Связана ли она с внешними условиями? Или она происходит в человеческих отношениях? Или же она в чувстве любви? который вне сферы известного. С чего надо начинать? Понятен вам мой вопрос? До тех пор, пока не произойдет определенного изменения здесь внутри, в моем уме, в мозгу, сколько бы я ни думал, что изменился, изменение это будет лишь внешним, оно не коснется глубины. Бом. Да, а это означает, что существующее положение вещей затрагивает не только ум, но и нервную систему, и тело. Все установилось определенным образом. Кришнамурть, конечно. Это то, что я имею в виду. Все движение сориентировано в определенном направлении. И в пределах этого стереотипа я могу изменять, упорядочивать, наводить больший или меньший лоск и так далее. Но когда человек заинтересован в радикальной перемене, с чего он должен начать? Как мы говорили на днях, мы уповаем на то, что нас изменят внешние условия, общество, различные виды дисциплины. Но я чувствую, что все это ведет в том же направлении бо Поскольку все исходит отсюда, в этом направлении сориентированной, и ум, и тело, и они не стремятся ничего изменять, существует всеобщая структура, охватывающая и мозг, и тело, и все общество. Кришнамурти. Да-да, так что же я должен делать?» Что X должен делать, и возникает вопрос, что должно вызвать изменения? Бм, Что вы имеете в виду, когда задаете этот вопрос и что должно быть изменено? Кришнамурте. Конечно, и то, что должно быть изменено, и то, что должно изменять? Что по существу должно вызывать изменения. X видит, что некоторые вещи он может определенным образом изменять, Но что надо делать, чтобы пойти дальше? Я уверен, что человек задавал такой вопрос, и вы должны задать этот вопрос. Но изменения, очевидно, не происходит. Итак, что X должен делать? Он ясно сознает, что сколько бы изменений он ни производил, как бы усердно он ни исследовал себя, все остается по-старому Так что же может произвести перемену, пока Х ищет способ изменить мозг посредством самого мозга? Бум. Но что изменит мозг? Кришнамурти. Вопрос именно в этом. В течение тысячелетий мозг был в плену стереотип Думаю, вопрос теперь уже не в том, что я должен изменить. Есть настоятельная необходимость измениться мне самому. Бум. так Существует согласие в отношении того, что должно быть изменение, но все еще остается вопрос «как может измениться мозг?» Кришнамурти, нужно к этому прийти. Если бы вам, как ученому, как человеку, погруженному в науку, был задан такой вопрос, как бы вы на него ответили? Бум. Не думаю, что этим может заниматься наука. Она не идет так далеко. Она не может глубоко проникнуть в структуру мозга. Имеется много вопросов об отношении мозга и ума, которые наука не способна разрешить. Некоторые люди могли бы сказать, что вне мозга не существует ничего. Кришнамурти. Чисто материалистический подход. Я понимаю. Бом. Если подходить не с позиции материализма, то сегодня наука очень мало может об этом сказать. Возможно, некоторые люди попытались бы, но в основном наука наиболее успешно, наиболее систематично исследует именно материю. Всякая попытка исследовать явление другого порядка не дает достаточно ясных результатов. Кришнамурти Итак, вы могли бы сказать x что изменение должно быть внутреннее, оно должно произойти в клетках мозга и так далее. Я немедленно реагирую на это вопросом «Как?». Каждый задаёт этот вопрос. Дело тут не в вере, не в том, чтобы заменить один стереотип другим. Таким образом, вы оставляете меня без какого-либо направления, верно? Вы оставляете меня без какого-либо инструмента, который мог бы в это проникнуть. Бом. Кроме того, что вы подразумеваете, в постановке этого вопроса предполагается нечто вне мозга. Мы не знаем. Сама констатация предполагает, что озарение, так или иначе, вне мозга. В противном случае оно не могло бы изменить мозг. Кришнамурти. Да. Как же мне им завладеть? Быть может, я не могу завладеть им. Бом. Но как оно возникает? Вы говорите, что нечто нематериальное может воздействовать на материю. Тут есть какой-то скрытый смысл. Кришнамурти. Я не уверен. Бом. Прояснение этого, я думаю, сделало бы более ясным ваш вопрос. Он несколько озадачивает, если вы его не пояснить. Кришнамурти, все, о чем вы мне говорили, озарение изменяет. Оно вызывает мгновенное изменение в мозгу. Теперь вы объясняете, что означает озарение, которое не есть результат прогресса сознания, прогресса времени, которое не есть результат памяти. Это озарение могло бы быть реальной деятельностью мозга. Бом. Хорошо. Давайте выразим это иначе. «Мозг осуществляет многообразную деятельность, включающую в себя память и все, что вы упоминали. Кроме того, есть еще более глубокая внутренняя деятельность, но и она все еще является деятельностью мозга». Кришнамурть. «Она может быть той же самой деятельностью». Бом. «Видите ли в том, как мы это выражаем, нет, кажется, полной ясности?» Кришнамурть. «Да». Мы должны очень ясно сказать, что эта деятельность – не результат прогресса знания, она не осуществляется через какое бы то ни было проявление воли. Бум. Согласен. Я думаю, люди обычно могут видеть, что озарение возникает как вспышка. Оно не приходит в результате волевого усилия, не приходит и к тем, кто вообще рассматривает озарение как возможность видеть то. Также, видимо, и с помощью химии озарение вызвать нельзя Кришна Мурти, я думаю, многие люди заинтересованы в том, чтобы увидеть то, но как я, как X может иметь это видение, я признаю вашу логику, вижу ваше благоразумие.